«Ковбой в Белом доме». Буш формировал свой кабинет людьми, близкими к энергетической отрасли и имеющими тесные связи с Центральной Азией. Дик Тейни, Хэлли Бертон, Ричард Армитидж, Юнокел, Кандализа Райс, Шеврон. Он пришел к власти благодаря щедрости таких корпораций, как Энрон, которые имели свои интересы в этом регионе. Внезапно перспективы строительства нефти и газопроводов в Афганистане, которые помогли бы гарантировать американское господство в Евразии, начали улучшаться. Нефтяная политика семьи Буша на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, а также его тесные связи с королевской семьей Саудовской Аравии и семьей Осама Бен Ладена, имеют долгую историю. Будучи губернатором Техаса, Джордж Буш тесно сотрудничал с энергетическими нефтяными компаниями, в том числе и с НРОН. В свете его личных отношений с Кеном Лейем, президентом этой компании, разумно полагать, что Буш осознавал притязание Enron в Центральной Азии. Среди многочисленных проектов этой компании был план строительства нефтепровода через Каспийский регион, оцененный в 2,5 миллиарда долларов. Согласно документам Alexanders Gas and Oil Connections, в 1996 году Enron подписала контракт который предоставлял ей права на разработку 11 месторождений газа в Узбекистане. Этот проект обошелся ей в 1,3 миллиарда долларов. Целью являлась продажа газа на российский рынок и подключение на юге к газопроводу компании Unocal, проходящему через Туркменистан, Узбекистан и Афганистан. Туркменистан и Азербайджан тесно связаны с израильской военной разведкой. Иосиф Мейман, президент израильской Group, бывший агент разведки Израиля, являлся официальным представителем на переговорах и идеологом, ответственным за проекты энергетического развития Туркменистана. Согласно докладу Вашингтона по вопросам Ближнего Востока, Мерхов Групп Меймана, официального представителя правительства Туркменистана, который вел переговоры обо всех энергетических проектах в Туркменистане, оцениваемых в миллиарды долларов, доминирует среди иностранного бизнеса в Туркменистане. В статье для American Free Press за октябрь 2001 года Кристофер Боллин утверждает, что Мейман, который согласно декрету президента получил туркменское гражданство, выступает на переговорах в качестве представителя Туркменистана по вопросу газопровода, являясь специальным послом и правой рукой авторитарного президента Сапармурада Ниязова, бывшего члена политбюро ЦК КПСС. Но и это еще не все. Боллин цитирует Меймана, утверждая. «Мы делаем то, чего не смогли добиться своей политикой США и Израиль». Контроль над транспортными путями подразумевает контроль над продуктом. Мерхов Групп также вложила 100 миллионов долларов в проект по направлению вод Тигра и Ефрата в юго-восточную Турцию, являющуюся стратегическим союзником Израиля, что влекло за собой сокращение водоснабжения Ирака. В своей книге «Бен Ладен. Запрещенная правда» агенты французской разведки Жан-Шарль Бризар и Гильем Диске предполагают, что главной целью Буша являлось укрепление позиций Талибана, чтобы гарантировать доступ США к нефтяным и газовым ресурсам Центральной Азии. По их мнению, Буш рассматривал режим Талибана как источник стабильности в этом регионе, который будет способствовать строительству нефтепровода через Центральную Азию. Кроме того, они свидетельствуют, что консорциум сент Газ, возглавляемый юно разрабатывал проект строительства нефтепровода протяженностью в 1600 км и газопровода длиной в 1500 км из Туркменистана в Пакистан через территорию Афганистана. Этот план притормозили из-за политической нестабильности в Афганистане. Согласно информации, предоставленной Брезаром Индиске, а также расследованию, проведенному журналистом Грегом Паластом, Буш также остановил расследование дела о терроризме, проводимое секретными службами и ФБР, пока весной 2001 года шли переговоры с талибами о выдаче Осама бен Ладена в обмен на признание их режима и экономическую помощь. Администрация Буша и руководство талибана несколько раз встречались в Вашингтоне, Берлине и Исламабаде. И во всех этих случаях талибы отвергли условия, предложенные президентом США. Последняя встреча состоялась в августе 2001 года. Помощник госсекретаря Кристина Рокко и сотрудники государственного департамента США выразили свое недовольство позиции талибов: «Примите наши предложения, или мы похороним вас под бомбами». Буш проинформировал Пакистан и Индию о том, что удар по Афганистану намечен на конец октября. Несколькими неделями позже самолеты протаранили Всемирный торговый центр и здание Пентагона, уничтожив около трех тысяч американцев. Операция, как вы увидите из следующей главы, была плодом деятельности правительства Джорджа Буша. Последующая война с терроризмом в Афганистане стоила жизни огромному количеству невинных граждан. Как объясняет Джонатан Стил в «Гардиан», силы террористов будут рассредоточены, но не уничтожены. Талибы, Осама бен Ладен и созданная ЦРУ Аль-Каида уйдут в подполье. Однако в этой истории есть еще много интересного. Так, например, контакты Джорджа Буша переплетаются не только с экстремистами-мусульманами, но и с синархистами. Дик Чейни, Джеймс Бейкер III и Джордж Буш поддерживают тесные финансовые связи с обществом «Братья-мусульмане», замешанным в скандале с Международным кредитным коммерческим банком не говоря уже об их продолжительных контактах с предполагаемыми террористами Аль-Каиды. Общество «Братья-мусульмане» было основано в 1928 году в Египте Хасаном Аль-Банном, сторонником Гитлера, и связано с семейством Бушей. Известно, что дедушка и прадедушка Джорджа Буша-младшего финансировали приход к власти Адольфа Гитлера. На протяжении десятилетий «Братья-мусульмане» находились во взаимозависимых отношениях с разведывательными службами и нефтяной элитой США. Рокфеллеры, Стандарт-Ойл, Бильдербергский клуб, СМО, ТК и Гарриман, Браун-Бразерс-Херриман, Келлог-Браун и Руд, Хелли Бертон, Бильдербергский клуб, СМО, ТК. Джон О'Нил, шеф департамента ФБР по борьбе с терроризмом, основываясь на данных французской разведки о ячейках Аль-Каиды, обнаружил, что за сетью этой террористической группировки Стояли правительство Саудовской Аравии и сотрудники администрации Буша, связанные с нефтяной промышленностью, рассказывает Уэйн Мэтсон, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности, самого крупного и влиятельного агентства в Соединенных Штатах, в «Трудсикер» от 3 октября 2005 года. Своевременный экономический обвал В конце 2001 года руководство бывшей Бридас, которая сейчас является частью концерна BP Amoco Pan American Energy, вероятно с большим интересом наблюдало за войной Соединенных Штатов в Афганистане. Именно аргентинская компания была истинным автором трансафганского проекта. До того, как администрация Клинтона объявила войну талибам, Бридас была лучшим кандидатом на его осуществление. Однако аргентинцам стало не до этого. В конце 2001 года произошел обвал экономики Аргентины. Внешняя задолженность Аргентины иностранным кредиторам, МВФ, банкам, пенсионным и инвестиционным фондам составила 132 миллиарда долларов. В июле 2001 года беспорядки и всеобщая забастовка поставили страну на грань дефолта. МВФ с одобрения Джорджа Буша отказался выделить Буэнос-Айресу очередной кредит размером в 1,3 миллиарда долларов. Уолл-стрит и аналитики просто втянули головы в плечи, думая, что Аргентина стала еще одним примером неадекватного поведения отчаявшихся стран третьего мира. На Мэри Линч, Дольче Банк и Саломон Смит Берни, важные финансовые инвестиционные и консалтинговые предприятия, была возложена миссия реструктурировать внешний долг страны. В западных средствах массовой информации ничего не было сказано о 26 миллионах долларов, которые иностранные банки отозвали из Аргентины и направили в основном в США. Федеральные судьи Норберто Уайербиде и Мария Сервини де Кубрия незамедлительно начали расследование, которое длится до сих пор. Среди фигурантов этого расследования были Citibank, Citigroup, Hong Kong Shanghai Bank в Лондоне, Bank of Boston – Флит Бостон и испанский банк Рио, в советах директоров которых можно найти лиц, тесно связанных с высшими эшелонами власти США и других стран мира. В действительности проблемы Аргентины назревали уже давно. После десятилетия реформ свободного рынка, начатых при Карлосе Менеме, массовой приватизации, отсутствия регулирования, страна находилась в руках Международного валютного фонда, Всемирного банка, ряда иностранных банков и кредиторов. В любом случае, момент отзыва капитала август-ноябрь 2001 года совпадает с другими глобальными финансовыми неординарными событиями на протяжении того же периода – падение биржи в США, потрясения, связанные с 11 сентября и скандал с Enron. Исследователь Шерман Сколник утверждает, что между грабежом Аргентины и строительством нефтепровода в Афганистане существует самая непосредственная связь. Как воспрепятствовать заключению контракта на строительство нефтепровода в Афганистане конкурирующей группой? Спрашивает он и тут же отвечает. Очень просто, обвалив экономику Аргентины. Обеспечить шахматную доску для империи. После того, как Америка начала бомбить Афганистан, посол США в Пакистане Венди Чемберлен встретилась с Усманом амин -Нудином, министром природных ресурсов Пакистана. Согласно статье в пакистанской газете Frontier Post от 10 октября 2001 года, встреча состоялась для того, чтобы обсудить проект газопровода, который пройдет через Туркменистан, Узбекистан, Афганистан и откроет новые перспективы многовекторного сотрудничества в свете недавних геополитических событий в регионе. В ноябре 2001 года «Белый дом» сделал официальное заявление, в котором сообщалось об официальном открытии первого нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума – международной компании, среди акционеров которой были Россия, Казахстан, Оман и ряд западных нефтяных компаний, в частности BP Amoco. Сам Буш заявил, Проект Каспийского трубопроводного консорциума является важным шагом в продвижении национальной энергетической политики нашей администрации. Через 9 дней после того, как Хамид Карзай стал главой Временного афганского правительства, поддерживаемого США, Джордж Буш назначил бывшего помощника ЮНАКЭЛ Залмая Халилзада новым послом. Халилзад полностью подчинялся советнику президента по национальной безопасности Кандализе Райз, которая ранее представляла компанию «Шеврон» в Центральной Азии. Таким образом, на сцене появляются афганские марионетки. Президент Афганистана Хамид Карзай Согласно правительственным источникам США, Великобритании, Афганистана, Ирана и Турции, Хамид Карзай, лидер пуштунского племени Дуррани, был советником «Эль Сегундо», дочернее предприятие Юнакелл в Калифорнии. Он сражался с Советским Союзом в 1980-е годы, поддерживал тесные связи с директором ЦРУ Уильямом Кейси, умер своей смертью во время расследования по делу Иран Контрас, в котором являлся основным свидетелем, Джорджем Бушем-старшим и его друзьями из пакистанской службы разведки. Согласно статье в газете «Аль-Ватан», Карзай был секретным агентом ЦРУ с 1980-х годов, когда американцы при помощи Пакистана, особенно службы разведки, поддержали приход к власти талибов. Из-за услуг, оказанных ЦРУ, Карзай, нынешний президент Афганистана и некоторые из его братьев, получили разрешение на переезд в Соединенные Штаты под прикрытием управления, пишет Оэн Мэтсон в статье «Афганистан, талибы и нефтяная команда Буша», опубликованной 23 января 2002 года. Согласно источникам на Ближнем Востоке и Южной Азии, а также независимому расследованию журналиста Уэйна Мэтсена, Карзай продолжал работать на ЦРУ, проводя переговоры с Сент-Гэс. В декабре 1998 года Юна официально заявила о своем выходе из консорциума Сент-Гэс и прекращении проекта строительства трубопровода. Не стоит говорить о том, что это была абсолютная ложь. Майкл Руперт в своей книге «Переходя Рубикон», которую вице-президент Ричард Чейни пытался запретить, поскольку автор напрямую связывал его с прекращением расследования событий 11 сентября, пишет, что встречи американских чиновников и талибов после 1998 года подтверждают что «этот проект никогда не отклонялся». 7 октября 2001 года в Афганистане началась военная антитеррористическая операция Вооруженных сил США и их союзников. В результате в Афганистане было создано проамериканское временное правительство, которое возглавил Хамид Карзай. Назначение Карзая на этот пост было не случайным. Ранее США делали ставку на ныне покойного Абдула Хака, но он оказался слишком неуступчивым, и в конечном итоге выбор пал навсегда покладистого Карзая он и назначенный вице-президентом Афганистана Хаджи Абдул-Кадир, по тайному замыслу ЦРУ должны были завоевать доверие пуштунских племен, которые в то время поддерживали талибов, и спровоцировать выступления против талибов и сети Осама бен Ладена, Аль-Каида на юге и востоке Афганистана, где живут эти племена. Еще один лакей, который вернулся на путь истины, это Залмай халил Зад. 31 декабря 2001 года назначенный администрацией Буша специальным представителем в Афганистане. Это произошло за 9 дней до того, как временное правительство Хамида Карзая, поддерживаемое Соединенными Штатами, получило власть в Кабуле. Халил Зад родился в Мезари-Шарифе. В 1951 году на заре исламского фундаментализма в семье бывшего чиновника, состоящего на службе короля Мухаммеда Захира Шаха, который возглавлял страну в течение 40 лет, до 1973 года. Халилзад не был известен как человек со строгими принципами. Его назначение не преследовало цели принести благо афганцам. Оно означало только одно – нефть. Помимо того, что Халилзад являлся консультантом корпорации РЕНД, контролируемой Бильдербергским клубом и разрабатывающей стратегические программы страны, он также был помощником заместителя министра обороны при Джордже Буше. Халилзад это связующее звено между юно и правительством талибов. В конце 1990-х годов он работал с Корзаем над проектом «Сент-Гэс». Излишне говорить, что в сообщениях Белого дома для прессы не упоминались бывшие связи Халил Зада с Юно Кэл. Тем не менее, его прошлое хорошо известно команде Буша. Халилзад учился в Чикагском университете, интеллектуальном центре правых политиков. Члены которой, начиная с Чейни и заканчивая Райс, и самим Бушем тесно связаны с нефтяными компаниями. Например, как пишет Дженнифер Ван Берген в своей статье Залмай Халилзад и планы Буша, опубликованной 13 января 2002 года на форуме сайта Truthout.org, в середине 1990-х годов, работая на Ассоциацию энергетических исследований Кембриджа, Халилзад провел оценку рисков для Унокелл, параллельно добиваясь того, чтобы талибы подписали соглашение. Речь шла о проекте строительства газопровода протяженностью в 1,4 тысячи километров, оцененного в 2 миллиарда долларов, который ежедневно транспортировал бы 54 миллиарда кубических дециметров газа из Туркменистана в Пакистан. Следует упомянуть, что на приеме в декабре 1997 года Халилзад присоединился к руководству ЮНОКЭЛ, чтобы угодить делегации талибов, приглашенной на переговоры в город Шугарленд штат Техас, где втянулся в длительную дискуссию с представителями талибов о преимуществах ванны над душем. По чистой иронии судьбы Лейла Хелмс, официальный представитель талибов в Техасе, состоит в родственных связях с королем Захир Шахом и является племянницей бывшего главы ЦРУ Ричарда Хелмса. Любопытно, что Мулла Мохаммед Омар, лидер талибов, за голову которого назначено вознаграждение 25 миллионов долларов, был неутомимым защитником ЮНОКЭЛ. Он знал, что эта компания связана с администрацией Буша, а также пожертвовала кучу денег талибским лидерам Кандагара и афганским беженцам, которые поддерживали их в Америке, не говоря уже о мыле, шампуне и зубных щетках, которые в огромных количествах были направлены в Афганистан. Нефтяные картели Путь к пропасти На сайте copvca.com эксперт в области энергетики Дейл Аллен Пфайфер пишет «Конфликт в Боснии являлся частью стратегии по установлению контроля над балканскими странами и строительству нефти и газопровода для снабжения европейского рынка энергоносителями. Аналогичным образом целью конфликта в Афганистане является стремление Америки построить трубопровод через территорию этой страны, и поставлять нефть на азиатские рынки и в Соединенные Штаты. Западные нефтяные компании – это самый мощный картель в мире, контролирующий 90% экспорта нефтепродуктов на мировые рынки. За ними остается последнее слово в определении объемов нефтепереработки, объясняет доктор Дэвид Ривера в книге Последнее предупреждение История нового мирового порядка». Западные нефтяные компании тесно связаны между собой и с восьмью крупнейшими банками Америки. Exxon с компаниями Mobil, Chevron и Texaco. Mobil с Exxon, Shell и Texaco. Когда шесть основных коммерческих банков США избрали членов Совета директоров, они встретились с руководителями восьми крупнейших нефтяных компаний, за исключением Гула и Chevron. Члены правления Bank of America провели деловую беседу с главами Chevron и Getty Oil. Шеврон также была связана с Western Bank Corp. Руководство Shell и Мобил присутствовало на заседаниях Совета директоров First National City Bank. Мобил имела тесные связи с Bankers Trust и Chemical Bank. Exxon с Chase Manhattan Bank – холдингом для сотен более мелких нефтяных компаний, таких как Humble Oil и Creole Petroleum. Морган Гаранти и Chemical Банк, а Амоко, Стандарт Ойл, штат Индиана с Чейс, Манхэттен Бэнк, Continental Illinois, National Bank and Trust. Представители всех этих компаний регулярно присутствуют на секретных заседаниях Билдербергского клуба. Не кажется ли после этого энергетический кризис созданным по заказу? Эти компании, обладающие огромной властью и влиянием, объединены в четыре крупных конгломерата, что позволяет легче контролировать такой важный ресурс, как нефть. Война, Йом-Кипур и нефть Власть крупнейших нефтяных компаний никогда не была более очевидной, чем во время нефтяного кризиса, подготовленного Билдербергским клубом в 1973 году. Арабо-израильская война 1973 года явилась ширмой для принятия соглашения по повышению цены на нефть, которая была оговорена до того, как разразился данный конфликт. Свою роль сыграло также желание Рокфеллеров получить еще большую прибыль от принадлежащих им нефтяных компаний. 6 октября 1973 года египетские и сирийские войска при поддержке арабских стран предприняли наступление на позиции израильтян. Началась четвертая арабо-израильская война, известная как Йом-Кипур. Не вдаваясь в детали, ограничимся событиями, когда израильская армия переломила ход военных действий. 16 октября израильские войска пересекли Суэцкий канал, и египетский президент Садат попросил Леонида Ильича Брежнева о содействии прекращению огня. На одном из заседаний в Кувейте представители стран-экспортеров нефти, входящих в ОПЕК, подняли цену на нефть на 50%, до 5,12 доллара за баррель, что на 70% больше, чем было оговорено до войны Йом-Кипур. Саудовская Аравия просила 8 долларов за баррель. Кроме того, она решила в одностороннем порядке сократить добычу нефти более чем на 20%. 17 октября министры иностранных дел Саудовской Аравии, Кувейта, Алжира и Марокко встретились в Вашингтоне с президентом Никсоном. Омар Саккаф, министр иностранных дел Саудовской Аравии, вручил президенту Никсону письмо от короля Фейсала с предупреждением о том, что если США будут продолжать оказывать военную помощь Израилю, Саудовская Аравия в течение двух дней отреагирует введением эмбарго на поставки нефти. 20 октября Саудовская Аравия, Ливия, ОАЭ, Алжир и Кувейт ввели эмбарго на поставки нефти. В декабре ОПЕК озвучила цену 11,65 доллара за баррель, результатом чего стал экономический хаос, который разразился в Соединенных Штатах и Западной Европе. В мае 1973 года, во время тайного заседания Бельдербергского клуба в Швеции, участники впервые заговорили о ценах на нефть в пределах 10-12 долларов за баррель. И это в тот момент, когда цена на нее составляла всего 3,5 доллара за баррель. То есть члены Бильдербергского клуба предвидели увеличение цены на нефть на 350% всего за 6 месяцев. В действительности сверхсекретный отчет Бильдербергского клуба от 1973 года был одним из первых приобретенных мною ценных документов. Вместе с другими ужасающими документами, такими как «Планирование уничтожения более 4 миллиардов человек», Он подтвердил, что конечной целью нового мирового порядка является тотальное порабощение. В марте 1974 года было отменено эмбарго на поставки нефти в США. Нефтяные компании, в частности Exxon, получили рекордные прибыли, в то время как экономический хаос, кризис и неопределенность вселили страх в каждую американскую рабочую семью. Энергетический кризис Как возник нефтяной кризис 1973 года? Кто его подготовил? Можно ли было его избежать? Сокращение добычи нефти в 1973 году указывает на то, что кризис был создан членами Бильдербергского клуба. Во-первых, для того, чтобы увеличить скудные доходы от нефтяной отрасли. Во-вторых, чтобы посмотреть, будут ли американцы реагировать согласно прогнозам Тавистока, главного учреждения по промыванию мозгов в мире, на предполагаемую нехватку нефти, в-третьих, чтобы подвести США как можно ближе к единой мировой диктатуре. Многие удивятся, узнав о том, что экологические движения были созданы Билдербергским клубом, СМО, Рокфеллерами, с той же целью, что и Фонд Форда, Форд Карнеги, Фонд братьев Рокфеллеров, Фонд Рокфеллера и Рокфеллеровский семейный фонд. Самыми известными деятелями в сфере охраны окружающей среды США были Роберт Андерсон, Atlantic Ridgefield, член СМО, и Генри Форд II, Ford Motor Company, член СМО. Гэри Аллен в книге «Дело Рокфеллера» блестяще объясняет, как функционирует этот механизм. Проект по охране окружающей среды, предложенный в Конгрессе, основывался на давлении со стороны многочисленных экспертов. Собрать эти группы гражданского давления стоит больших денег, и в отличие от лживой рекламы, большинства таких групп, средства им поступают не от детских сбережений и не от студентов университетов. Деньги для борьбы против интересов монополистов в большинстве случаев поступают от самих монополистов или от созданных ими фондов. В этой же книге Гэри Аллен утверждает, что в 1974 году представители лондонского Ллойда, самого известного синдиката по страхованию морских перевозок, объяснили, что в течение трех месяцев до введения эмбарго из стран Ближнего Востока было отправлено в США и Европу 474 танкера с нефтью. В течение трех месяцев на протяжении кризиса еще 492 танкера. А после введения эмбарго люди из Atlantic Ridgefield, президент Тортон Брэдшо, член СМО, вывозили излишки топлива в специальные хранилища в пустыне Мохаве. Все это подтверждает, что в 1973 году проблем с нехваткой нефти не было. На самом деле ситуация намного более серьезная. Продолжительный нефтяной кризис используется в качестве предлога для создания нового мирового порядка. Контролируя энергию, особенно нефть, продолжает Гэри Аллен, члены Бильдербергского клуба смогут контролировать нации и финансовые системы. Международный контроль за нефтяными и финансовыми системами приведет к созданию нового мирового правительства, скорее раньше, чем позже. Далее Аллен отмечает. Но, согласно плану Рокфеллера, до того, как станет возможным интернационализировать нефть, должен будет произойти кризис, угрожающий мировой депрессией. Помните, кризисы лишают людей суверенитета. Чтобы успокоить мировую общественность, много говорилось о снятии политических ограничений и достижении энергетической независимости. Фактически это была дымовая завеса, поскольку ловкие Рокфеллеры планировали держать нас в зависимости от иностранной нефти, которой они владеют и которую продают. В Wall Street Journal от 6 марта 1974 года Киссинджер признал, что слухи об энергетической независимости были обманом. Аллен утверждает, что проект независимости – это просто еще один шаг на пути к новому проекту взаимозависимости. В сентябре 1974 года на Международной энергетической конференции в Детройте это подтвердил новый помазанник Бильдербергского клуба, недавно избранный президент Форд. Я призываю вас принять этот вызов и предложить миру свои рекомендации для выработки глобальной энергетической стратегии. Неважно, как она будет называться, главное – это взаимозависимость. Если вспомнить о том, как члены Бильдербергского клуба подготовили свержение Никсона, то роль Джеральда Форда, члена Бильдербергского клуба и СМО, становится вполне понятной. Гэри Аллен пишет. Президент Форд одобрил внешнюю политику государственного секретаря Генри Киссинджера. Его целью было создать своего рода мировое правительство до конца 1970-х годов. Учитывая необходимость выработки в рамках ООН глобальной стратегии по мировой продовольственной и нефтяной проблеме, президент подписался под принятием нового международного порядка, чего и добивался Киссинджер. Нынешний конфликт на Ближнем Востоке, который охватил Палестину, Афганистан, Иран, Ирак, Саудовскую Аравию и Кувейт необходим для создания ситуации, которая приведет к интернационализации нефти. Арабским шейхам отведена важная роль в провоцировании масштабной войны на Ближнем Востоке. Вспомним конфликт 1973 года и последовавший за ним эмбарго на поставки нефти, что вызвало увеличение ее стоимости на 350%. Тогда Киссинджер заявил, что если бы возникли проблемы с поставками нефти, войска США могли бы вступить в страны Ближнего Востока. Именно так поступил президент Буш, только он нашел другой предлог для вторжения. В результате возникшего кризиса цена за баррель увеличилась с 10 до 24,7 долларов в 2004 году и до 70 долларов в апреле 2006 года. Члены Бильдербергского клуба наблюдают за конфронтацией, развивающейся между производителями нефти и потребителями, которая приведет к интернационализации нефтяной отрасли. Такая монополия полностью удовлетворила бы новый мировой порядок. Члены Бильдербергского клуба работают на долгосрочную перспективу. В начале 1970-х годов они подготовили план «Б» по распределению нефти, который касался США и 11 других промышленно развитых стран. Самым страшным для рядовых и доверчивых граждан является то, что нефть становится детонатором в руках арабских шейхов, которые, в свою очередь, постоянно подвергаются провокациям со стороны правительства США и Израиля. Результат предугадать несложно. Введение эмбарго на поставки нефти на мировой рынок со стороны стран-членов ОПЕК приведет к военному вторжению США в эти страны. Стремление к установлению нового мирового порядка приведет к смерти миллионов людей. При этом будет достигнута одна из главных целей Бильдербергского клуба – интернационализация нефти. Эпилог Эксперимент 1973 года, подготовленный членами Бильдербергского клуба, подтверждает, что нефть будет использована в качестве оружия контроля. То, что произошло в 1973 году, насторожило американцев и показало им, какой контроль над страной могли бы осуществлять иностранные правительства и транснациональные корпорации, пишет Дэвид Ривера в книге Последнее предупреждение История нового мирового порядка». Одновременно Бильдербергский клуб активизировал усилия по распространению информации о неизбежном энергетическом кризисе. Это означает, что продолжительная война с миллионами жертв окажется приемлемой для американского населения, которое заставили поверить в то, что нефтяной кризис станет катастрофой невиданных масштабов, которая, вероятнее всего, приведет к падению экономики. «Закону и порядку нет места в этом сценарии, поскольку население будет бороться между собой для получения скудных ресурсов, создавая тем самым отличную ситуацию для вмешательства мирового правительства», продолжает Ривера. Наконец, Каспийский регион с запасами нефти и газа, оцененными в 5 триллионов долларов, и Центральная Азия с 6 триллионами кубических метров природного газа и 10 миллиардами баррелей неразработанной нефти, являются основными источниками энергоресурсов 21 века. К тому же эти страны граничат с Афганистаном, что является ключом для понимания теракта 11 сентября и последующей войны в Афганистане. Франк Вивиано из «Сан-Франциско Кроникл» комментировал ситуацию следующим образом. «Скрытые доходы от войны с терроризмом можно резюмировать одним словом – нефть. Карта святых мест террористов и целей на Ближнем Востоке и в Центральной Азии – это также и карта главных энергетических источников в XXI веке». Ключевые события, включенные в эту главу, которые произошли до и после теракта 11 сентября, приписываемого Осаме Бен Ладену, свидетельствуют о том, что ЦРУ было известно обо всем заранее, а следовательно существовала предварительная договоренность с американским правительством об осуществлении этого преступного замысла. Они также говорят о том, что последующие войны в Афганистане и Ираке являются частью плана, имеющего мало общего с антитеррористической борьбой.